Глава 19. Я Валерий Васильевич Штык. Этот воравин не понравился мне с первого взгляда. Я сам закомплексованный, поэтому терпеть не могу себе подобных. Хоть он и говорит объемно, хорошим языком, по-русски, без опустылевшего жаргона, и не подгоняясь с ответом, но вопросы его излишне жесткие. Меня от такого прагматизма коробит.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 «Вот если меня Союз поддержит, доход да фонд утвердит, да комиссия пропустит, тогда я, собравши 20 бумажек, чего-то, глядишь, и смогу, да и то со скрипом». «В любой миг каждый бюрократ может отослать за новой бумажкой, чтоб было по форме удостоверено, блондин, а никак не брюнет. Не важно, что и так видно, а может, и крашеный. А издай, держава, закон, что личность есть основа любого коллектива, что личность правомочна на поступке».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 и чтоб он был напоен запахами свежего сена. По-прежнему не предлагая Воравину присесть, я спросил. Этот директор без разрешения такие детские новшества стал водить? Или имел санкцию на дерзость? А потребно? Только на спокойствие привычной санкции не требуется. Живи, как жил, пропади все пропадом. Мы же расписаны, по ящичкам рассованы. Чтобы для учета было удобнее. Да заодно то, что этот ваш Горенков... Наш Горенков. Тихо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 О большем не мечтал, слишком изуродован череп, били из уверы знавший толк в анатомии.